Коленный сустав и эндопротезирование. Так как постоянно появляются новые лекарства, причем цена на них регулярно растет, есть ли от них толк? Своё мнение я уже высказал, поэтому прочитаем еще одно письмо, заодно обсудим тему эндопротезирования коленного сустава. Уважаемый Сергей Михайлович, Я пишу вам из Казахстана, где я живу с 1962 года. Мне 70 лет. До этого я жила и училась в России, родилась в Пермской области, училась в Омске. Я занималась спортом, велосипедным и конькобежным. Там я получила травму, разрыв миниска в коленном суставе. Потом переехала в Казахстан, в Алматинскую область – где мне в 1964 году сделали операцию по удалению миниска. Вышла замуж, родила троих детей. Все эти годы я занималась спортом, пробежки по утрам, участие в различных соревнованиях и так далее. Но в 1981 году я неудачно спрыгнула с машины, подвернула ногу, оперированную, немного походила в гипсе, Но потом опять начала заниматься бегом и гимнастикой, даже атлетической. Нога начала немного побаливать. Я, естественно, не обращала на это внимания, продолжала заниматься. Боли становились все сильнее. Пила таблетки, растирала. И где-то с 1995 96 годов я перестала бегать, так как боли были очень сильные. Рентген ничего не выявлял. Врачи говорили, что это артроз с анкелозом. Мне это в те времена ничего не говорило, а врачи не объясняли. Сейчас, когда я читаю литературу по народной медицине, я уже знаю, что это такое, но время потеряно. Хрящи в коленном суставе стерлись, боли ужасные, без диклофенака, китанала я уже не могу жить, то есть капитально подсела на эти препараты. Конечно, по мере возможности по утрам делаю приседания, работаю на тренажере изи шейпер, делаю упражнения велосипед и другие. Но боли не отступают. Если посижу, то не могу встать. При ходьбе тоже сильные боли. Летом 2009 года я была на приеме у наших специалистов-травматологов. Мне сказали, что надо менять сустав, то есть делать эндопротезирование. Я собрала все документы, послала восстану на получение квоты, теперь вот уже жду операцию. А очередь очень большая, до меня дойдет года через 2-3 не раньше. Конечно, психологически это страшно, ходить с металлическим протезом, но говорят, что можно без боли прожить с ним еще лет 15-20. Так ли это? И вообще, нужно ли ставить такой протез? я в растерянности. Что делать? Как дальше жить с болями? Никуда не хочется выходить из-за таких болей. Сейчас я хожу с палочкой, как-то увереннее и надежнее себя чувствую. Уважаемый Сергей Михайлович, посоветуйте, что мне делать». С уважением, Нина Ивановна. Комментарий Бубновского Сергея. Что обращает на себя внимание в этом письме? Во-первых, Выводы автора о бессмысленности лекарств и хондропротекторов, которые, как я понял, Нина Ивановна принимала в большом количестве очень долго. Во-вторых, это волевая женщина, и поэтому ее проблемы, с моей точки зрения, не являются катастрофической. Тотальное эндопротезирование коленного сустава – вовсе неплохой исход. Просто специалисты, с которыми общалась Нина Ивановна, не знают о возможностях современной кинезотерапии в предоперационной подготовке крупных суставов к подобной операции и методе послеоперационной реабилитации после тотального эндопротезирования. А за этим методом, смею вас уверить, большое будущее для тех, кто хочет полноценного восстановления качества жизни. Более подробную и детальную информацию об этом – Вы можете прочитать в моей книге о проблемах тазобедренного сустава. Но так как хирурги и ортопеды не знают, вернее, не хотят знать этого метода реабилитации после своих операций, и в связи с этим оперируют людей, как правило, старшей возрастной группы, не подготовленных к этой операции, поэтому и послеоперационные результаты оставляют желать лучшего. Весьма закономерно звучит фраза Нины Ивановны о том, что они обещают ей прожить без боли с этим эндопротезом еще лет 15-20, ей 70 лет. Но я хочу ее успокоить и сказать. Дорогая Нина Ивановна, если вы примете к действию, указанные в этой книжке, рецепты упражнений, и начнете их делать регулярно, вплоть до получения квоты, то после эндопротезирования а искусственные импланты в настоящее время делают очень хорошими, главное, чтобы были хорошие руки у хирурга, вы можете обратиться в центр, работающий по моей методике, и восстановить свою ногу буквально за месяц. Выполняя в дальнейшем эти упражнения, вы сможете прожить с этим, как вы пишете, металлическим протезом столько, сколько вашей душе угодно, но только при условии постоянного выполнения этих упражнений после операции, что само по себе неплохо, так как благодаря этим упражнениям вы не только восстановите способность полноценного передвижения, но и укрепите свой организм, не позволяя больше отравлять его обезболивающими противовоспалительными таблетками. Те же больные, которые еще не знают метода современной кинезотерапии в реабилитации суставов после тотального эндопротезирования, действительно не имеют возможности в восстановлении качества жизни, так как эта железяка может разрушить и разрушает неподготовленные к операции кости. Поэтому и только поэтому так много осложнений после операции по тотальному эндопротезированию крупных суставов. Так что начните, Нина Ивановна, с этих упражнений. Примите к сведению рекомендации по питанию и питьевому режиму, описанные в предыдущих главах. Встаньте в очередь на получение квоты и наберитесь терпения. Все будет хорошо. Уверяю вас, начнется новая жизнь спустя месяц после операции, если вы к ней будете готовы. Новая жизнь начнется у каждого, кто сможет избавиться от страха перед движением с больными суставами и поймет, что нет такой таблетки, которая без его собственных усилий и терпения смогла бы вернуть ему здоровье и, естественно, здоровые суставы. Нет, и не будет никогда. Потому что жизнь ⁇ это движение. Но правильное движение лечит, неправильное калечит.